Характер и значение реформы. Теперь нам ясен характер земской реформы царя Ивана. Местное самоуправление обыкновенно противополагается централизации, но обе системы управления могут быть поставлены в такое отношение друг к другу, которое искажает существо той и другой местное самоуправление в настоящем смысле слова есть более или менее самостоятельное ведение местных дел представителями местных обществ с правом облагать население распоряжаться общественным имуществом местными доходами и тому подобным как нет настоящей централизации там где местные органы центральной власти ею назначаемые действуют самостоятельно и безотчетно Так нет и настоящего самоуправления там, где выборные местные власти ведут не местные, а общегосударственные дела по указаниям и под надзором Центрального правительства. В первом случае имеем дело с децентрализацией, каково было управление наместников и властелей. Во втором, местное самоуправление является орудием централизации. Дело не столько в выборе или в назначении местных властей, сколько в свойстве самых функций, ими отправляемых, и в степени их зависимости от центральной власти. Рассматривая круг дел губных и излюбленных земских старост, сбор государственных податей, суд и полицию, видим, что это были все дела не местные, земские в собственном смысле, а общегосударственные, которые прежде ведались местными органами центрального правительства, наместниками и властелями. Следовательно, сущность земского самоуправления XVI века состояла не столько в праве обществ ведать свои местные земские дела, сколько в обязанности исполнять известные общегосударственные приказные поручения выбирать из своей среды ответственных исполнителей к государеву делу. Это была новая земская повинность, особый род государственной службы, возложенной на тяглое население. Естественно, такая служба была соединена со строгим надзором и отчетностью местных органов перед центральным правительством главной пружиной земских учреждений и было начало мирской ответственности, круговой по поруки, проведенной строго и последовательно. И потому основным побуждением к их введению надобно считать потребность в установлении государственной ответственности местных управителей какой не подлежали кормленщики, несшие только ответственность гражданскую перед управляемыми местными обществами. Такое сочетание централизации и самоуправления было вынуждено политической необходимостью.